встречаются Авраам и Мойша. Авраам говорит: "Мойша, ты можешь мне одолжить 100 баксов? Яй тебе через неделю отдам". Конечно, Авраам. Мойша достаёт что-то из кармана и суёт в руку Аврааму. Авраам раскрывает ладони и восклицает: "Мойша, так, это же презерватив? Вот-вот, его попробуй надуть".